Как целый взрослый после кремации помещается в крошечный ящичек. Вы не думаете, когда сотрудник похоронного бюро протягивает вам серебряную урну, украшенную голубями и розами, размером с банку кофе и говорит: "Вот ваша бабушка". А спасибо, конечно, но бабушка вообще-то была намного больше, чем вот это. Ещё больше вы удивляетесь, когда тот же сотрудник похоронного бюро протягивает вам точно таких же голубей с розами и сообщает: "Вот ваш сосед Даг". Секундочку. Но Даг был ростом под 2 м и весил больше 150 кг. Как он уместился в такую же урну, что и бабушка? Это ваша кремация сплошное надувательство. Нет, это не надувательство. Существует веская причина, по которой люди в большинстве своём становятся после кремации одинакового размера. Помните, когда вы нервничаете перед публичным выступлением, вам советуют для успокоения представить, будто в зале все голые. Я предлагаю ещё одно забавное упражнение. Представьте публику в виде скелетов. Уберите с людей кожу, жир и органы, и под всем этим добром у всех окажется одинаковый скелет. Кто-то, конечно, повыше, у кого-то толще кости, а у кого-то лишь одна рука, но как правило, скелет есть скелет. И неважно, держите ли вы урну с бабушкой или с соседом-дагом, в ней будут измельчённые кости. Вот как происходит процесс кремации. Когда открывается дверь кремационной печи, покойный отправляется туда полностью. Он, скорее всего, пробыл несколько дней или даже неделю в холодильной камере, но в целом в его облике ничего особо не поменялось. На нем даже может быть та же одежда, в которую он умер. Но как только дверь печи закроется и пламя температурой более 800 градусов по Цельсию возьмётся за дело, тело немедленно начнёт трансформироваться. В первые 10 минут кремации огонь атакуют мягкие ткани, так сказать, филейные части. Мышцы, кожа, органы и жир шипят, сжимаются и испаряются. Появляются очертания черепа и рёбер. Затем срывает крышку черепа и пламя поглощает почерневший мозг. Человеческое тело примерно на 60% состоит из воды, и эта H2O вместе с другими жидкостями испаряется прямо в печную трубу. Весь процесс распада и испарения органического материала занимает чуть больше часа. И что же остаётся после кремации? Кости. Горячие кости. Мы называем измельчённое месиво из костей кремированными останками или, проще говоря, прахом. Сотрудникам похоронных бюро нравится формулировка кремированные останки, потому что это звучит представительно и достаточно официально, но прах тоже сойдёт. Заметьте, это не весь человеческий скелет. Помните, что органический материал, заключённый внутри костей, уже сгорает во время кремации. Остаётся лишь захватывающая комбинация фосфатов кальция, карбонатов и солей с минералами. Они полностью стерильны, и это значит, что вы могли бы совершенно безопасно поковыркаться в них, как в сугробе или в песочнице. Я никоим образом не рекомендую вам творить подобное, просто рассказываю, что это возможно. ДНК в прахе, кстати, тоже не остаётся. Невооружённым глазом нельзя отличить останки бабушки от останков соседа Дага, поэтому кремация долгое время считалась лучшим способом скрыть преступление. В наше время, если есть подозрение, что со смертью что-то не чисто, кремацию не разрешают проводить до полного прекращения расследования. После остывания костные фрагменты выметают из печи. Любые крупные металлические предметы удаляют У бабушки был бедренный протез. Узнаем, когда её кремируют, а кости измельчают в прах. Оператор кремационной печи засыпает эту светло-серую пудру в урну, которую потом отдают семье, чтобы развеять, захоронить, превратить в бриллиант, запустить в космос, создать из неё картину или использовать в качестве чернил для тату. А что насчёт человека, который весит, скажем, 200 кг? его прах, конечно же, будет тяжелее? Нет. Большую часть веса составляет жир. Скелет под ним, если помните, у всех примерно одинаковый. Поскольку жир – материал органический, он сгорит во время кремации. Правда, кремация тучного человека проходит дольше, иногда больше двух часов. Это позволяет жиру сгореть полностью. Но, Но в итоге не будет понятно, кто отправился в печь двухсотки килограммовым, а кто пятидесяти килограммовым. Пламя всех уравняет. Количество праха в той самой урне с глубями и розами определяется скорее ростом, нежели весом. Женщины обычно ниже, в них меньше костных тканей, поэтому их прах весит около 2 кг. Мужчины, как правило, выше. Их прах будет весить примерно 3 кг. Я женщина ростом больше 180 см, так что надеюсь, что от меня останется увесистый прах в случае кремации. Правда, я хотела бы, чтобы меня съели дикие животные, но это тема для другого разговора. Мой дядя, умерший несколько лет назад, был ростом 192 см. Его прах оказался одним из самых тяжёлых среди тех, что мне доводилось держать в руках. Забудьте о том, как вы выглядите снаружи. Важно лишь то, что у вас внутри. Ваш скелет. В конечном счёте и бабушка, и дак поместятся в крохотную урну, потому что весь органический материал, включая кожу, ткани, органы и жир, испарится в воздухе, оставив лишь хрупкие кости. Но если кремированные останки бабушки и соседа Дага идентичны, а ДНК не сохранилась, есть ли между ними вообще какая-то разница? Нам кажется, что в бабушкином прахе нет никаких особенностей, ничего от её бабушкости не осталось. Но это неправда. Разницы есть, даже если мы её не видим. Может, бабушка была вегетарианкой и принимала мультивитамины? Может, дак почти всю жизнь прожил рядом с фабрикой? Эти факторы влияют на то, какие микроэлементы содержатся в прахе. Бабушкин прах, вполне вероятно, на вид и на ощупь не отличается от праха дага, но бабушка всё равно остаётся собой. А значит, вы определённо замените эту урну с голубями и розами, выданную в похоронном бюро, на более подходящую бабуле урну с Harley Davidson, сделанную на заказ. Такой уж девчонкой она была.